Глава 16. Изгнание. Как пережить вынужденный переезд? В Древнем Риме человека могли приговорить к изгнанию за многие преступления, как реальные, так и выдуманные, и статус философа заметно увеличивал шансы на такой приговор. Философов изгоняли из Рима по меньшей мере трижды. В 161 году до нашей эры при императоре Веспасиане и его сыне Домициане. Имеются в виду акты изгнания в отношении коллектива философов или целых школ. Индивидуально философов изгоняли в правление и других императоров. Тот же Синека, которого автор приводит в пример ниже, угодил в ссылку при Клавдии. Если философы не были застрахованы от изгнания, то философы-стойки подвергались этой угрозе вдвойне. С упорством, выполняя то, что считали своим долгом, даже если тем самым бросали вызов власти, стойки наживали множество политических врагов. Из четырех великих римских стойков ссылки избежал лишь Марк Аврелий, и то потому, что сам был императором. Синеку и Эпиктета изгоняли по одному разу, Музония – дважды. Среди других выдающихся стойков, переживших ссылку, были Рутилий Руф, Поседоний, Гельвидий Приск и поконий Агрипин, и им, пожалуй, еще повезло. Иные умудрялись разозлить власть имущих настолько, что вместо ссылки приговаривались к смерти. Такова участь Тразеи Пета и Бареи Сарана. Как пишет Тацит, казнь нейроном этих двух стойков была попыткой истребить саму добродетель. Реакция Покония на изгнание – прекрасный пример стоического поведения в тех обстоятельствах, которые большинство людей сочли бы жизненной катастрофой. Узнав, что его судят в Сенате, Поконий не проявил никакого интереса, приступив к своим ежедневным упражнениям и купанию. Когда кто-то доложил ему, что его приговорили, он поинтересовался на изгнание или смерть. На изгнание последовал ответ. Тогда он спросил, конфисковано ли его имущество вариции, и услышав, что нет, ответил: «Позавтракаем, значит в Ариции». И Пиктет считает это образцовой стоической реакцией. Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя: сделать стремление и избегание не подвластным помехам и нетерпящим неудач.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 Отчасти это объясняется тем, что власть теперь более просвещенная, но дело также и в том, что философам удалось сделать себя невидимыми как для политиков, так и широкой публики. Иногда в минуты праздности я мечтаю, чтобы американское правительство изгнало философов или хотя бы посадило нас под замок на несколько деньков, чтобы преподать урок». Не то, чтобы я хочу отправиться в ссылку или желаю такой участи коллегам, но готовность государства изгнать какую-либо группу населения свидетельствует о том, что эта группа имеет вес и оказывает какое-то влияние на культуру. Влияние, которое может быть неугодно властям. Чего я хочу на самом деле, так это, чтобы философия имела в нашем обществе такое же значение, какое она имела для древних римлян. В главе двенадцатой я упоминал утешение Синеки к матери, который не давала покоя его ссылка. Синека успокаивает ее, объясняя, что изгнание является не таким уж и злом, во всяком случае, не таким, каким его обычно изображают люди. По его словам, это не более чем перемена места жительства. Более того, даже в самых гиблых краях, куда можно быть сосланным, изгнаннику встретятся люди, находящиеся там по собственной воле. Изгнание, говорит Синека, может и лишило его родины, друзей, семьи и собственности, но самое главное осталось при нем, его место в мироздании и добродетель. Он заключает, богатыми делает людей настрой ума, разум сопровождает нас в изгнании и в самой угрюмой пустыне находит достаточно средств для поддержания тела, радуясь изобилию собственных благ. Сам Синек, разумеется, кратал время в изгнании за чтением, писательством и изучением природы. Музоний, как вы помните, отбывал ссылку в одном из худших для этого мест на свете на жалком островке Гиар. Тем не менее, навещавшие философы в изгнании никогда не слышали его жалоб и не видели отчаявшимся. По его словам, изгнаник может лишиться дома, но не самой способности переносить изгнание. Более того, ссылка не лишает человека ничего ценного. Она не может помешать, например, быть храбрым или справедливым. Добродетельному человеку, то есть имеющему правильные ценности, она не причинит вреда или унижения. Но того, кто не отличается добродетелью, изгнание лишит многих вещей, которые он ошибочно считает ценными и потому сделает его несчастным. гиар гиарос ярос. Необитаемый остров в Эгейском море отличался небольшими размерами, в длину едва достигал полутора километров, а в самом широком месте – 1,2 километра, с суровым климатом и отсутствием источников питьевой воды. Во время Римской империи сюда отправляли государственных преступников. Остров оставался местом ссылки и в XX веке. С 1948 по 1974 год через местную тюрьму прошли 22 тысячи политических заключенных. Чтобы выжить и даже благоденствовать в ссылке, говорит Музоний, изгнаннику следует помнить, что его счастье больше зависит от ценностей, чем от места проживания. Себя философ называл гражданином не Рима, но Зевсового Града, который объединил людей и богов. Как он указывает, даже в изгнании можно поддерживать связь со знакомыми. Истинные друзья не откажутся общаться с человеком только потому, что тот попал в такое положение. Если же изгнаннику и не хватает чего-то, утверждает Музоний, то лишь из-за его стремления к роскоши. Наконец, ссыльные располагают тем, чего не хватает жителям Рима. Свободой говорить открыто. Музоний напоминает, что многих ссылка изменила к лучшему, например, вынудил расстаться с излишествами и тем самым укрепила здоровье или превратила обычных людей в философов, как в случае с Диогеном Синопским. Прежде чем стать киником, Диоген вынужден был бежать из Синопа, поскольку то ли он, то ли его отец Миняло занимался там подделкой монет. По мнению Диокла Магнезийского, Диоген, сын Минялы Гекесия, Бежал из родного края, так как его отец, будучи казенным менялой, подделывал монеты. «Парахараксай то номисма». По другой версии, он сам стал подделывать деньги, не поняв предписание оракула «Сделай переоценку ценностей». «Парахараксай то номисма», подразумевавшего переустройство общественных устоев. Номисма может означать как монету, так и обычай. Вопреки неясностям, анекдот о Диогене монетчике содержит историческое зерно. В XIX веке в Синопе была раскопана серия монет с именем казначея Гикесия, имевших хождение после 360 -го года. На основании этого ученые сдвинули традиционные даты изгнания Диогена и его прибытия в Афины на более поздний срок. Это заставило усомниться в правдивости рассказов, что он учился в Афинах у Антисфена, умершего до 360 года. Когда позднее ему напомнили эту историю, пытаясь пристыдить, Диаген с типично-киническим сарказмом ответил, что синопцы, хоть и приговорили его к изгнанию, сами были приговорены им оставаться в синопе. Очевидно, стойки уделяли ссылке столько внимания, потому что регулярно рисковали в ней оказаться. Сегодня никто больше не живет в страхе изгнания, поэтому может показаться, что стоические советы на этот счет представляют сугубо теоретический и исторический интерес. Это не совсем так. Едва ли слушатели когда-нибудь подвергнутся ссылке со стороны властей, однако они могут быть, если нынешние социальные тенденции сохранятся, сосланы своими детьми в дом престарелых. Такой поворот событий может оказаться тяжелым ударом по спокойствию. Существует совершенно реальная опасность, что он вынудит вас провести последние дни на земле, жалуясь на жизнь, а не радуясь ей. В следующей главе мы рассмотрим эту особую разновидность изгнания и другие проблемы, связанные со старением.